Глава вторая. 12 июля 2018 год. Москва. Одежду Ники Кирилл просто вытряхнул из комода и запихнул в огромный чемодан. Сверху положил упаковку подгузников, пару коробок с сухой кашей, пластиковые бутылочки и слюнявчик. Подумал и добавил складной стульчик. А потом он вспомнил, что в свифте практически нет багажника и с ужасом уставился на кучу детских вещей. В следующий час Кирилл методично отбирал для поездки все необходимое. Платья, сарафаны и юбочки были им яростно отвергнуты. Так же, как и светлые кофточки и футболки. В итоге в небольшую дорожную сумку попали. Пара штанов, несколько шорт и три панамки. Он помнил, что панамки – это важно. Особенно летом. Пять темных футболок и кофт. В отдельный рюкзак он сложил игрушки и посуду. Подумал и прихватил несколько пакетов яблочного сока, воды и коробку с кашей. Одну. Термос. Большую упаковку подгузников. Столик решил не брать. И коляску тоже. И мягкого единорога. Без пятнадцати четыре он взял на руки сонную Нику и шепнул ей на ушко. «Клоп, мы едем за мамой». «Вместе?» – спросила дочь. «Вместе. Мы же семья». ответил Кир. Хорошо. Ответила девочка и положила голову ему на плечо, мгновенно уснув. Как выйти из подъезда с двумя сумками, рюкзаком и спящим на руках ребёнком, Кирилл не знал. Поэтому снова позвонил Мите. Брат ответил сразу же. Через 5 минут они уже торопились к парковке. Розовый сифт был кристально чист. Настя во всём любила порядок. Кирилла аккуратно пересадил дочь в автокресло на заднем сиденье автомобиля и пристегнул ремни. Ника только жалобно всхлипнула, но глаз не открыла. Аккуратно прикрыв дверь, Кирилла вернулся и не смог сдержать готовое сорваться с губ ругательство. Митя самозабвенно целовал незнакомую полуголую девицу. Девица, надо дать ей должное, отвечала брату взаимностью. Кирилл кашлянул, потом ещё раз. Наконец Митя соизволил оторваться от своего занятия и сказал: "Кирюх, знакомься. Это Соня. Соня едет с нами. Соня это мой старший брат Кирилл. Тот самый, который потерял жену в Варшаве". "Привет, старший брат". Нараспив проговорила Соня и окинула Кира оценивающим взглядом нереально синих глаз. На ней были ультракороткие шорты, не скрывающие вообще ничего. Белая майка, из-под которой виднелись лямки черного топа. Длинные, чуть вьющиеся фиолетовые волосы девушки были стянуты на затылке в высокий хвост. За спиной болтался огромный цветастый рюкзак. Кир ткнул в девицу пальцем и задал закономерный вопрос. «Это что?» Митя неопределенно пожал плечами. «Митя!» – надавил Кирилл. «Ей восемнадцать хотя бы есть?» Вчера исполнилась. Ответила Соня и счастливо улыбнулась. Или Соня едет с нами, или ты едешь один? Придвил ультиматум наглый мелкий. Кирилл закрыл лицо руками. Выбора у него не было. А ещё у меня есть две младшие сестры, тихо проговорила Соня и скромно потупила синие глазки. И я умею обращаться с маленькими детьми. «Честно-честно!» Спустя 30 минут они свернули с пустого МКАДа на Минское шоссе. Светало. В зеркале заднего вида Кир видел, как Соня заботливо прикрыла Нику розовым пледом, который нашелся в машине. Митька подозрительно затих на пассажирском сиденье. А на Кирилла вдруг навалилась страшная усталость. Затекла спина, заныла шея. Захотелось потянуться, а потом свернуться клубком под тёплым одеялом и уснуть. Кирилл сердито затряс головой. Не время раскисать. Не время. Сможешь смыть меня через час? Спросила он у брата. Конечно. Митя был серьёзен. Ты вообще спал сегодня? Немного. Буркнул Кирилл и вцепился в руль двумя руками, выпрямляя спину. Как устанешь, буди. С этими словами Митя накинул на голову капюшон и закрыл глаза. Кирилл любил дороги, особенно утренние, предрассветные, пустой, потемневший от утренней влаги асфальт и окутанный мягким туманом обочины. Сонное забытье придорожных деревень. Он любил чувствовать под руками тёплую кожу облодки руля, вглядываться в бесконечную даль табана. И он очень хорошо знал это состояние. Когда все тревоги отступают и остаёшься только ты один на один со своими мыслями только ты и дорога бесконечная бескрайняя только твоя в салоне тихо играла музыка ника недовольно забормотала во сне и соня тут же подняла голову внимательно посмотрела на девочку поправила сбившийся ремень безопасности соня сейчас она казалась тихой домашней И при этом какой-то неземной. В сухих глазах не блестел вызов, а длинные ноги были надёжно спрятаны под платьем. Где Митя её нашёл? Не является ли эта девочка с сиреневыми волосами тем самым яблоком раздора, из-за которого Митя в срочном порядке сослали в Варшаву? А что? Очень может быть, киро усмехнулся своей мыслью. Мама почти всегда вставала на их с братом сторону. Зыркала, конечно. Шутила иногда обидно. Черт возьми, всегда обидно. Но потом принимала их выбор. А вот отец... Страшно представить, что было, если он действительно видел Соню с ее фиолетовыми волосами и бесконечными голыми ногами. Точно. Все сходится. Мама, внезапно прилетевшая на помощь Насте. «Митяй, неделю не ночующий дома». только Кирилл всё умудрился пропустить из-за футбола. Спроси его, чем занималась Настя последний месяц, где была. И он не ответит, потому что не знает. Кубинка осталась позади, всё сильнее клонило в сон. Он моргнул несколько раз, сгоняя муть перед глазами, отчаянно открыл окно и тут же закрыл, испугавшись, что ребёнка продует. С тоской посмотрел на пачку сигарет. Пожалел, что не купил конфет в дорогу. Кислых, таких ядреных, что от них на глаза наворачиваются слезы. Почему-то нестерпимо захотелось мармеладу. Кир даже улыбнулся этому детскому желанию. Мама всегда носила с собой мармелад. Нашел на ощупь бутылку с водой. Открыл, придерживая руль одной рукой, и сделал пару глотков. Какое счастье, что Ника всегда отлично спола в машине. Но Кирилл боялся, и не безосновательно, что стоит им остановиться, как она проснётся, и тогда спокойной дороге придёт конец. Под Гагариным розовый Swift въехал в зону плотного густого тумана. Пришлось сбросить скорость. Видимость упала до минимальной, и Кирилл осознал, что это предел, и он больше не может Он сутки не спал и устал. Устал переживать из-за Насти. Устал принимать решения. Да он просто хотел сделать хотя бы один глоток кофе. Кир притормозил у обочины и включил аварийку. Митя тут же проснулся и встревоженно спросил, что случилось. Вырубает. И туманище. Перекур, в общем. Митька потянулся и вылез из машины. Кирилл последовал его примеру. Они стояли съежившись от утренней прохлады и курили, думая каждый о своём. Фура показалась внезапно. Вылетела словно из ниоткуда. Гулка просигналила, напугав и понеслась дальше. Почти сразу раздался визг тормозов и сквозь туман послышался задорный оклик: "Девчушки, помощь не нужна?" Братья переглянулись. По обочине к ним торопились два здоровых мужика дальнобойщика Кирилл с сомнением посмотрел на розовую машинку, потом на худого Митяева в узких до раных джинсах и розовой же худи и прошептал: "В машину". К счастью, Митьку уговаривать не пришлось. Swift рванул с места. Задние колёса занесло на песке, и Кир с трудом выровнял автомобиль, чудом не сбив мужиков. Запахло палёной резиной. Что случилось? Спросила Соня, когда ярко-красная фура с синей кабиной осталась позади. Кирилл испугался добрых дяденик. Хохотнул Митя. Ага, тех самых, что предлагают детям конфетки и приглашают погулять в лесу. Напряжение спало. Руки прекратили трястись, и Кирилл даже смог улыбнуться. Митька неопределённо хмыкнул в ответ. Но ну, Кир понял, брат не хотел пугать Соню. Минут через 15 впереди показалась автозаправка, и розовый свифт снова свернул с трассы. Не успел Кирилл заглушить мотор, как Ника проснулась, потёрла ладошками глазки и сладко зевнула. "Ты кто?" спросила она, с удивлением разглядывая свою соседку. "Я Соня, а ты?" "Ника", ответила девочка и, подумав, добавила: "А почему у тебя волосы фифолетовые? Сиреневые?" Поправила Соня. Почему? повторила Ника. Потому что я хочу найти единорога, прошептала Соня. И отдать ему кое-что. Что? «Что спросила девочка. То, что он потерял. Ника приоткрыла рот от удивления, а потом также шопотом спросила: "А мне покажешь?" "Обязательно", пообещала Соня. Колоп, привет. Кир обернулся к дочери. Я сейчас заправлю машину и мы устроим привал. Ника кивнула серьёзным видом. Она вообще вела себя изумительно. В кафе на заправке было пусто. Кирилл взял три кофе, бутылку воды для Ники, пару шоколадок и леденцы на палочке. Мармелад и виде червяков в магазине не нашлось. Когда Кир вернулся к машине с добычей, Митяй гулял с Никой за руку. У нас проблема. Хмуро сапчил мелкий. Какая? испугался Кирилл. Ты взял горшок? Что? Горшок, розовый, с единорогом. Горе попаше, даже я знаю, как выглядит горшок твоей дочери. Кир переводил непонимающуюся грыз с брата на дочь и назад. Горшок с единорогом? переспросил он наконец. Писать Ответила дочь и нетерпеливо затопала ножками. "Иди", повысил голос на старшего брата Митяй. "В туалет. Я не могу, он же мужской". "Папа, писать?" Митя только развёл руками. И тут они увидели Соню. Она подошла к машине и молча забрала из рук Кирилла стаканчик с кофе. Заметив их пристальный взгляд, девушка удивлённо приподняла брови и спросила: "Что? Ты можешь отвезти Нику в туалет? Взял быка за рога Кир. Могу, ответила Суни удивлённо. А чем вас кустики не устраивают? Братья снова переклинулись. Спустя несколько минут важная проблема была решена. А ещё через полчаса ребёнок был умыт из дорожной канистры, накормлен кашей из термоса и выгулен на лужайке. Кир доел уже успевший остыть французский хот-дог и сладко зевнул. потом протянул Мите ключи и произнес «До границы. А селишь? Легко. Только не гони, я пойду назад». «Кирилл, тебе нужно поспать», – заметила Соня и добавила. «Ника, мы дадим папе отдохнуть». «Дадим», – закричала его дочь и захлопала в ладошки. А Кир вдруг подумал, чем же Соня так не устроила их отца. «Находка, а не девица, честное слово». Перед тем, как провалиться в тревожный сон, он достал телефон и написал Насте. «Я под Смоленском. К вечеру буду в Варшаве». Ответа не было. На границе с Белоруссией их, вопреки ожиданиям, остановили. Проверили документы, обошли несколько раз машину, попросили открыть багажник. Спора нет. Худосочный в юнош в драных джинсах девчонка с фиолетовыми волосами Хмурый тридцатилетний мужик и двухлетний ребёнок странная компания. Куда едем, Кирилл Александрович? Весело спросил пограничник, поглядывая на розовый Swift даже с некоторой завистью. В Варшаву. Кирилл постарался придать своему голосу как можно больше мягкости, но безуспешно. Цель поездки везу дочь жене. Что? Дочь везу к матери. Гаркнул Кир и тут же прикусил язык. Так, к жене или к матери? К моей жене и её матери, медленно и чётко проговаривая слова, ответил Кир. Перед этим про себя сосчитав до десяти, чтобы не сорваться. Поругались, что ли? Недоверчиво спросил пограничник. Пока нет, но уже скоро, ответил Кирилл. «Ну, удачи тебе, мужик!» С сомнением проговорил страж границы и окинул всю компанию подозрительным взглядом. «В Минск?» С надеждой спросил Митька, когда приграничная зона осталась позади. «В Брест!» – пробурчал Кир. «Некогда гулять!» Девчонки на заднем сидине отлично ладили. Ему даже стало немного завидно. И страшно одновременно. Ника никогда не отличалась особой выдержкой. И сейчас он торопился, старался проехать как можно больше, прежде чем грянет скандал. А он грянет. Непременно. В один прекрасный момент дочь устанет. Соня перестанет быть для нее новой игрушкой, и тогда... Нет, лучше он не будет думать об этом. «Кирюх! Кир!» Занаумитька, прерывая его раздумья, Здесь замок есть, недалеко. Разомнёмся и поедим. И если выгулять Нику, то она потом проспит ещё часа 3. Кириллу так понравилась эта мысль, что он спросил: "Далеко твой замок? К небольшому городку со странным названием Мир". Они подъехали ближе к полудню. Бывшая цитадель литовских аристократов, расположенная на берегу озера, по мнению Кира, больше всего походила на декорации к фильму Диснея. Чем на настоящий замок, красные крыши, живописные башни, нарядные кареты, запряжённые лошадьми, всё это привело Нику в неописуемый восторг. Но больше всего ей приглянулся гнедой махноногий пони с длинной чёлкой, умело выпрашивающий морковку. Сытный обед в местном ресторане и прогулка вдоль озера настроили Кира на отпускной лад. Он наслаждался сказочными видами и общением с дочерью. почти забыв о конечной цели путешествия. Как вдруг обнаружил, что брата и его подруги нет нигде поблизости. Пора было двигаться дальше. Ника заметно устала и без конца зевала, давая надежду на пару часов спокойной дороги. Если вовремя уложить ее, конечно. А если не уложить, то в ближайшее время дорога обещала превратиться в сущий ад. Кирилл достал телефон и набрал номер брата. Но Митя эту рубку не взял. Вздохнув, мужчина подхватил дочь на руки и отправился к Swiftu. Маленькая машинка удачно уместилась в узком пространстве в тени деревьев на самом краю парковки. Подумав, Кирилл достал из автомобиля плед и вместе с Никой устроился на траве. Он предложил дочери яблочный сок и печенье. Потом усадил совсем уже сонную девочку к себе на колени и крепко прижал к груди. Спустя пару минут послышалось сладкое сопение. Кирилл аккуратно Старый с ней потревожить дочь достал телефон. Сообщения от Насти по-прежнему не было. Кир подумал было, что стоит написать матери, узнать, как дела у Аньки, рассказать, что он всё же уехал. Но он почему-то не решился. Наконец, со стороны противоположной замку появились Митя и Соня. Брат сеял, а его подруга, увидев Кирилла, завелась румянцем. но словно бросая ему вызов, упрямо задрала острый подбородок. Кир усмехнулся. Смешная. Что у них там с метяем происходит, не его дело, конечно. Но девочка-то домашняя. Хоть и тщательно пытается это скрыть. Будет жаль, если мелкий облут ус её обидит. Ребята приблизились. Кир приложил палец к губам, призывая к тишине, и метяй поятливо кивнул. Потянул руки, предлагая взять племянницу. Ника только вздохнула тяжко, но глаза не открыла. Спустя несколько минут розовый Swift покинул меский замок и устремился к новой границе. До Бреста оставалось около 300 км. Сообщение от Насти пришло, когда они уже въехали в город. На экране высветилось: "Кирилл, прости, что так долго не отвечала. Катя говорила мне поехать в Прагу. Жду тебя там. Нам очень нужно поговорить". «Настя в Праге», – произнес Кир внезапно охрипшим голосом. «Кто?» – не понял Митька. «Настя! Где?» «В Праге! А не с Катькой в Праге! Да она издевается!» «Издевается?» – согласился Митя. Кирилл быстро, пока жена снова не пропала, напечатал. «Любимая, я уже в Бресте, завтра буду. Дождись меня, пожалуйста!» В ответ пришло фото. Очень странное фото. И Кир знал наверняка, кто автор этого безобразия. С экрана на него смотрели две смутно знакомые девицы. Довольно симпатичные, кстати, фигуристые и прочие. Правда, скорее голые, чем одетые. В целом, эту картинку портило только одно. Обе девицы сидели на его, Кирилла, коленях. На заднем сиденье незнакомого авто. Дрожащимися руками Кир переслал фотографию лучшему другу Юрке, добавив: "Откуда это у Насти?" Ответ пришёл сразу же. "Забей, глупая шутка". "Глупая шутка?" "Ах, глупая шутка". А он вынужден ловить жену по всей Европе. Но теперь хотя бы стало понятно, что произошло. Набрал сообщение Насте. "Ты же не восприняла это всерьёз?" Глупый вопрос, ответ на который пришёл мгновенно. Уже нет. Я поговорила с Валерий Игоревной. Вот здесь стало страшно по-настоящему. И тишина. Минута, две, пять. Он проверил связь, стрхнул телефон на всякий случай. Жизнь вокруг остановилась. Сердце стучало где-то в районе горла. В ладони, сжимавшие телефон, вспотели. Но вот экран мобильного засветился, принимая новое сообщение. «Я скучаю, Кирилл. По тебе и Нике. И я!» Написал Кирилл и мстительно отключился. «Нам нет смысла соваться на Варшавский мост», заметил Митяй спустя пару минут, видя, что к брату вернулась способность мыслить здраво. «Теперь нам туда не надо. Тем более там огромные очереди на переход». Мм, едем в Домачево? уточнил Кирилл. Да, лучше так. А ночевать где будем? Не в Варшаве же? Недалеко от границы есть озеро, подала голос Соня. Кажется, Белое. Мы с родителями там останавливались. Насколько недалеко? уточнил Кирилл. Ну, девчонка только пожала плечами. Заехав на очередную заправку и залив полный бак дешевого белорусского бензина, Они наскоро перекусили, наполнили дорожную канистру свежей водой и дружно уткнулись в навигатор. Ника проснулась, стоило только машине остановиться, и теперь смотрела мультик на ноутбуке, ела мороженое, размазывая его по щекам. Кир старался не думать о том, что будет с салоном автомобиля после того, как пломбир слегка подтает, но это было выше его сил. Митя бросил сочувственный взгляд на брата и протянул ему сигарету. Кирилл повертел её в руках, снова посмотрел на дочь, обречённо вздохнул и вернул митяю. Пара свободных номеров нашлась в отеле на берегу Белого озера под Люблином, примерно в получасе езды от пограничного перехода. От Люблина до Праги примерно 700 км. Заметил митяй, когда они определились с ночлегом. Если выехать рано утром, то к обеду будем на месте. Проговорил Кир задумчиво. Опять рано вставать. Занул мелкий. Ну, Кир, переживёшь. Маминко тебе не звонила? Нет. Митька напрякся. А тебе должна была Анька родить уже, наверное. Должна, согласился Кирилл, только я телефон выключил. Младший брат поднял глазок к небу. Всем своим видом выражая неодобрение, и направился к пассажирскому сиденью. С визой всё в порядке. Тихо спросил Кирсонию, когда Митька скрылся в машине. Да, проблем быть не должно. Таня определённо пожала плечами, под пристальным взглядом и снова покраснела. Есть что-то, что я ещё должен знать? Кирилл не любил сюрпризов. К этой девчонке, что появилась в его жизни только сегодня утром, он испытывал странное чувство благодарности, отлично отдавая себе отчёт в том, что без неё с нейкой он бы не справился, не уехал бы дальше Кубинки. Сколько тебе лет? 18 есть, не переживай. Она посмотрела ему прямо в глаза и снова стала похожа на себя прежнюю, на хальную девчонку с фиолетовыми волосами в шортах, скорее напоминавших трусы. Куришь? Нет. Спиртное? Я астматик. Кто? Кирилл решил, что услышался. Настолько это признание не вязалось с внешним видом Сони. У меня астма, терпеливо объяснила девчонка. И лекарство всегда с собой. Просто ты просил предупредить о сюрпризах. А разрешение есть на лекарства? уточнила Соня. Только прошлогоднее. Сейчас не успела сходить к врачу за новым. Машин перед ними было немного. Но чем ближе становился пропускной пункт, тем явственнее Кирилл начинала подтряхивать. Кирилл сам не знал, от чего так психует. Знакомая процедура, которую проходил десятки раз: заполнить анкету, показать паспорта, открыть багажник. Чёрт возьми, знать бы наверняка, что везёт его раздолбай, братиц. как в воду глядел. Блок сигарет аккуратно лежал на самом дне узкого багажника среди сумок с вещами, рядом с упаковкой подгузников. Крепкий мужчина в форме посмотрел на Кира с восхищением, к которому примешивалось некое злорадство, и произнес «Восемь сотен, штраф». «Митя!» Голос Кирилла прозвучал настолько холодно, что даже пограничник поежился. «Митя, скажи мне, когда я успел так тебя обидеть?» Соня предусмотрительно забрала из его рук улыбающуюся Нику, которой очень понравилось смотреть на тетю в окошечке, и отошла подальше от мужчин. «Ну, Кир!» Скорее по привычке, чем надеясь и здесь выторговать себе прощения, заныл Митька. «У тебя есть лишние 800 евро, мелкий пакостник?» Мичка заметно побледнел, но наглый взгляд не отвёл. "Звони отцу", рявкнул Кир. "Не нужно", послышался тихий голос. Соню уже успела посадить Нику в машину, а теперь стояла рядом с ними. "Посмотрите повнимательнее", обратилась она к таможеннику. "Там всего 6 пачек, правда? По две на каждого взрослого в машине". Мужчина поднял на неё удивлённый взгляд. Но Соня уже отвернулась от него и подошла к Кириллу в притык. "Любимый", шипнула прямо в губы, положив ладонь ему на плечи, и добавила чуть громче. "Меня опять тошнит. Только не здесь". "Поспешил напомнить Кирилл, подхватывая её на руки". Соня обмякла в его объятиях и даже позеленела, схватившись за живот. Мужчина некоторое время с ним имудивлением смотрел, то на них, то на Митяя, который уже вытаскивал из машины орущую Нику, а потом захлопнул дверцу багажника и процедил, обращаясь к Киру: "Либо через минуту тебя здесь не будет, либо пойдёшь со своей розовенькой машинькой вон к тем большим ребятам". И показал на огромную цепочку из фур, ожидавших своей очереди на сканирование автомобиля. Кирилл серьёзно кивнул, поставил Соню на ноги и забрал протянутые документы. "Любимый, меня опять тошнит?" переспросил Митя, глядя на Соню едва не миновали переход. Девчонка только хмыкнула и отвернулась к окну, не удостоив его ответом. Кирилл решил не вмешиваться. К белому озеру они подъехали уже в сумерках, умудрившись заблудиться буквально в трёх соснах. Навигатор завис, и они пропустили поворот. Пока Митя перезапускал маршрут, Кирилл уже выехал к озеру с другой стороны, и Митяю пришлось снова строить маршрут. Ника, выспавшаяся на три дня вперед и немного ошалевшая от новых впечатлений, чирикала не умолкая. Соня послушно отвечала девочке, восторгалась в нужных местах и поднимала с пола постоянно падающие карандаши, игрушки и книжки. А Кир медленно закипал. Этот день оказался неимоверно длинным. Но самое главное, Кирилл вдруг начал сомневаться в правильности своего решения. Возможно, мама была права, уговаривая его остаться. Мама. Мама. И как там Анька? Все события последних суток просто не умещались в его голове. Маменка до сих пор не объявлялась? спросил он у подозрительно притихшего брата. А то Оживился Митя. Тебя искала и ругалась, почему я до сих пор не у отца. И что ты ответил, что ещё не до конца спятил, чтобы одному ехать к нему сейчас. Кир хмыкнул. Отец на расправе был в скор. Самому Кириллу, тридцатилетнему женатому мужику, вряд ли грозило что-либо серьёзнее материнской истерики. Но вот Митяю, Митька умел довести отца до белого каления. «Так что?» – поторопил Кир брата, потому что от нехорошего предчувствия вдруг заныло в груди. «Ну...» – Митик отвернулся к окну и продолжил скороговоркой. «Я тоже отключил телефон». «Твою ж!» Всего лишь на мгновение Кирилл представил мать, безуспешно пытающаяся прозвониться обоим сыновьям, и в глазах потемнело. «Приедем и позвонишь». поставил он брата перед фактом. Митях хмуро кивнул. Акунинка оказалась весьма оживлённым курортом. Множество кафе и ресторанчиков с летними верандами, из которых доносились музыка и смех, были заполнены посетителями. Небольшой парк детских аттракционов, уютная пристань, высоты ограды частных домов и ухоженные территории отелей, расположенных прямо на берегу озера. Всё вокруг утопало в зелени и цветах. Пока молодые люди на рецепции на смеси английского, русского и польского пытались объясниться с администратором, Соня и Ника поспешили на берег. Кирилл наблюдал за ними через огромные, во всю стену окна и улыбался, глупо и от чего-то счастливо. Возможно, от того, что этот безумный день подходил к концу, и завтра он обязательно увидит Настю. Или потому, что Ника подняв столб, брызг, носилась по воде у самой кромки широкого песчаного пляжа. А Соня смотрела на нее и хохотала. Легко. По-детски. Ее фиолетовые волосы сейчас загадочно блестели в искусственном свете фонарей, и она казалась Киру неземной, эфемерной, ненастоящей. Наконец ключи были получены. Митя принес из машины сумки и отправился за девочками на берег. Кирилл вышел на балкон, Сделал глубокий вдох и включил телефон. Первые полминуты ничего не происходило. И мужчина уже решил, что буря миновала. Но тут посыпались сообщения, все как одно от матери. Кирюша, ты где? Кирилл, ответь немедленно. Где Дмитрий? Почему я не могу до него дозвониться? Кирилл, только не говори мне, что ты уехал вместе с Никой в Варшаву. На это сообщение он решил ответить. Не буду, мам. Мы в Люблине, на Белом озере. Ника со мной. И Митя. Настя ждет меня в Праге. Мама перезвонила мгновенно. Аня родила. Снова парня. Почти четыре килограмма. Бедная девочка. Киру было не совсем ясно. Относится последняя реплика к полу внука или к его весу. Но он решил не уточнять. «Передавай ей от нас поздравления». Кирилл улыбнулся и даже на мгновение зажмурился от удовольствия, представив толстого орущего, похожего на сестру младенца. Почему-то уехал Кирилл. Мам, здесь связь плохая и очень дорогая, сделал он отчаянную попытку уйти от ответа. Кирилл не явно косячил, мам, сильно на косячил. А она просто сбежала на твоей машине, между прочим. Один ли ты виноват в том, что произошло? Может, Насте нужно дать время подумать? Кирилл смотрел, как Соня играет с Никой в догонялки на пляже, как мелькают в сумерках её длинные загорелые ноги и пытался представить на её месте Настю, невысокую, мягкую, такую домашнюю, его Настю. Нет, мам. Я не хочу, чтобы она думала. Я хочу, чтобы она всегда была рядом, со мной и Никой. Он отключился первым. Раздраженно кинул телефон на широкую двуспальную кровать и отправился в душ. В конце концов, Соня сама вызвалась быть нянькой. Стоя под струями горячей воды, он думал почему-то не о жене, а о глупой девчонке с фиолетовыми волосами и в ультракоротких джинсовых шортах, о дерзких взглядах синих глаз, которые она бросала на него, об обманчивом мягком голосе, об узких ладонях, что тогда вертчево лежали на его плечах. Кирилл выругался сквозь зубы и включил ледяную воду. Едва он успел выйти из душа, как в дверь постучали. Ника ворвалась в комнату, радостно визжа и полностью игнорируя тот факт, что за окном уже стемнело. "Папа, там лодочки, пойдём кататься на лодочке". Кирилл подхватил дочь на руки, и она мгновенно прижалась к нему, обняв за шею. Лично я хочу не лодочки, а хорошую отбивную. Говорят, здесь готовят потрясающее мясо на углях. Митька зашёл в номер следом за племянницей и теперь стоял, облокатившись на стену, всем своим видом выражая готовность идти ужинать. "Мне я за ужин". Поспешил обозначить свою позицию Кир. "У лодочки уже спят, котёнок". Соня тоже так сказала. Ответила Ника и недовольно надула губки. Дочь была копией Насти: мягкие светлые кудри, серые глаза и аккуратный курносый носик. Кукла, а не ребёнок. Поэтому мы с тобой сейчас помойм ручки и щёчки, а потом пойдём ужинать. Ника скривилась и Кир поспешил добавить: "Я закажу тебе огромный молочный коктейль". Клубничный? Подозренительно уточнила дочь. Клубничный. Подтвердил Кир. «Я к Соне!» Митька наконец прекратил подпирать стену, наблюдая за родственниками. «Встретимся в ресторане!» К счастью, клубничный молочный коктейль в меню был. Но Нику теперь куда больше интересовали рыбки в огромном аквариуме. Митяй сделал заказ и самоотверженно вызвался развлекать племянницу. Отказавшись от пива, Кирилл медленно потягивал вишневый сок из высокого запотевшего стакана и наблюдал за дочкой и братом. Если бы не фиолетовые волосы, он бы её не узнал. На Соне был лёгкий белый струящийся сарафан до пят. Невероятно простой и не скрывающий ничего. Изящная шея, тонкие ключицы, высокая грудь, узкие запястья, на которых блестели браслеты, смуглая кожа. Он сходит с ума. Кажется, она покраснела под его пристальным взглядом. И Кирилл поторопился отвернуться. Митя бесцеремонно притянул девушку к себе и поцеловал. Собственнически и беспардонно. Кир поморщился, не скрывая своего отношения. А Соня бросила на него взгляд из-под ресниц. Оценивающий. И понимающий. Черт возьми, эта девица сведет его с ума. Но, вопреки ожиданиям, ужин прошел в спокойной дружеской обстановке. Ника щебетала и теребила Митю. Митя. добровольно принявшего удар на себя. Соня скромно ковырялась в овощном салате и не притронулась к заказанному его братом красному вину. А Кирилл не чувствовал ног от усталости. Часы показывали только 23:00. Оказалось, что прошла целая неделя с их отъезда из Москвы. "Спасибо за компанию, молодёжь. Мы спать", сообщил он, вставая из-за стола. Ника скорчила недовольную рожицу. Митя радостно улыбнулся: "А Соня, почему ты помрачнела?" "Ну, завтра к 8 выезжаем сразу после", напомнил Кирилл. "Не хочешь нормально отдохнуть?" спросил Митя серьёзно. "Да прогни не так уж и далеко. Хочу поскорее добраться", ответил Кирилл и покачал головой. "А потом уже отдыхать. Спокойной ночи". И он подхватил Нику на руки. Тихо но на носточи высток в дверь раздался, когда Ника уже спала. Кир сам удивлялся, откуда у него взялось столько терпения. Укладывать расшалившуюся дочь всегда было нелёгкой задачей, которую Настя брала на себя. Но сегодня он справился. После изматывающей дороги и бесконечного дня он нашёл в себе силы не рычать, а тихо напевать какие-то ничего не значищие глупости. Девочка уснула, доверичиво свернувшись у него под боком. Осторожно переложив ребёнка подальше от края кровати, Кирилл поднялся и, как был в боксерах и футболке, отправился открывать, ожидая увидеть на пороге браться. Но там стояла Соня в своём немыслимом белом сарафане и испуганно смотрела на него. Соня, что случилось? Я разбудил тебя? Прости. Я ещё не ложился. Что-то с Митей? Он всё ещё никак не мог понять, что происходит. Митя в номере. Девушка замерла и отвела глаза, словно боясь встретиться с ним взглядом. Соня, что случилось? Кир начал терять терпение. Я, Митя, можно я у вас переночую? Кир молча отошёл в сторону, жестом предлагая зайти. Потом выглянул в коридор и закрыл дверь. Ника беспокойно зашевелилась. Идём на балкон. предложил он, испугавшись, что дочь проснётся. Там могут услышать. Он прямо отряхнула головой Соня. Так, что происходит? Я ещё никогда не ночевала с чужими. С чужими? Он хотел сдержаться, но одна бровь всё равно издевательски попала вверх. Соня, милая, я знаю тебя меньше суток, а мой брат уже наверняка запустил свои лапы в твои. Нет. Она почти закричала, но вовремя опомнилась и испуганно зажала рот рукой. Кирилл продолжал веселиться. Ты рванула с двумя незнакомыми мужиками в другую сторону, а теперь изображаешь невинность? Соня, очнись, мне не 17. Девчонка вдруг зарыдала. Так горько, что Кириллу стало стыдно. Потом он подумал, что одну мелку он уже утихомирил. Справится и с двумя. Он притянул плачущую девушку к себе, ласково провел рукой по спине и, запутавшись в ткани сарафана, коснулся обнаженной прохладной кожи. Соня всхлипнула и зарыдала еще сильнее. Кирилл зашептал еле слышно. «Тише, я тебя точно не съем. Аня и кому же, если проснется?» Кажется, девчонка улыбнулась. По крайней мере, ее плечи прекратили трястись, и вскоре она затихла. Не дав опомнята, он перехватил одной рукой ее тонкие запястья, одновременно делая шаг назад. Отстранился. Свободной рукой коснулся подбородка, заставив смотреть в глаза. «Боишься?» Еле слышно и нет, сорвалось с ее губ. Девчонка зажмурилась. Кир тихо засмеялся. В нем боролись злость и усталость. Последнее, что ему сейчас было нужно это глупая Дивита в провокационном платье в его номере. Не дёумойся, а я провожу тебя к Мите в ваш номер. Он Соня, тебе 18, и ты решила, что уже взрослая. Вот иди и решай свои взрослые проблемы сама. Кир давно уже отпустил её. А она всё стояла и смотрела на него, сцепив перед собой руки. Ее била крупная дрожь. «Соня!» Он постарался придать голосу больше суровости. Она вздрогнула, словно очнувшись, и понуро направилась к двери. Проводив девушку, Кирилл еще долго лежал на самом краю кровати, боясь пошевелиться. Сон не шел. От переизбытка эмоций, наверное. Стоило ему закрыть глаза, как он видел шоссе и идущий на обгон машины. Ему казалось, что ещё совсем чуть-чуть, и он не сможет затормозить, не справится. А потом он вздрагивал и снова пялился в темноту, прислушиваясь к ровному дыханию дочери. Он вспоминал их с Настей первый поцелуй, жадный и необходимый, внезапный, такой жаркий. Их познакомила Анька 4 года назад. На девичнике ему, как старшему брату, выпала почетная обязанность развозить нетрезвых подружек невесты по домам. Настя жила дальше всех. Уже светало, когда он остановил машину у ее подъезда, и она позвала его выпить кофе. Кофе. Ха! В четыре часа утра. Он согласился, конечно. Она была такая юная, тоненькая и нежная. Кофе он так и не попробовал. Спустя год... День в день они поженились.